вновь провещала к нему волоокая гера-богиня. «Три для меня наипаче любезно-ахейские града — Аргас, холмистая Спарта и град многолюдный Микена. Их истребиты, когда для тебя ненавистными будут. Я не вступаюсь за них и отнюдь на тебя не враждую. Сколько бы в гневе моем не противились их истреблению, я не успела бы гневны». Ты на Олимпе сильнейший, но труды и мои оставаться должны ли бесплодны. Я, Божество, как и ты, исхожу от единого рода, и богиня старейшая, черь хитроумного крона. Славой сугубой горжусь, что меня и сестрой, и супругой ты нарицаешь, ты над бессмертными всеми царящий. Но оставим вражду. И, смиряясь друг перед другом, оба взаимно уступим, да нам и другие боги бессмертные. Ныне, кранит, повелит и Афине быстро сойти к истребительной брани Трояны Данаев. Пусть искушает она, чтоб славую гордых Данаев первые трое сыны оскорбили, разрушивши клятву. Так говорила и внял ей отец и бессмертных, и смертных. Речи крылатые он устремил к светлаукой Афине. Быстро, Афина, лети к ополченью Трояны Данаев. Там искушай и успей, чтоб славую гордых Данаев первые трое сыны оскорбили, разрушивши клятву. Рек и подвигнул давно пылавшую сердцем Афину. Бурно помчалась богиня Солимпа Высокого, бросясь. Словно звезда, какую кранион Зевс посылает знаменем или пловцам, или воюющим ратям народов яркую, в круг из нее неисчетные сыплются искры. В виде таком, устремляясь на землю, палада Афина пала в средину полков. Изумление обняло зрящих конников храбрых троян и медянодоспешных доспешных данаев.